Есть лишь один незначительный момент, который меня несколько смущает. Блеск вельможной улыбки несколько поблек, но все еще впечатлял, ведь принципиальное согласие уже прозвучало. До недавнего времени в моих планах было выслужить военного советника. Право же, Александр Яковлевич, это совершенные пустяки. Могу твердо обещать вам коллежского советника сразу по вступлению в должность, а с вашими способностями вы года через три и до статского советника дорастете. Одним лишь жестом, выразив как отрицание, так и сожаление, гость едва заметно вздохнул. Мне необходим именно указанный мной чин. Дело в том, что при определенном желании он может быть конвертирован в подходящие должности не только по линии военного министерства, но и практически в любом статском ведомстве. Ведь ты откровенно не понимал, в чем тонкость или хотя бы сложность момента, до тех самых пор, пока князь не раскрыл кое-каких своих планов. Я сомневаюсь, что мои способности позволят мне в будущем занять пост министра финансов. Сергей Юльевич от таких слов как-то немножко напрягся. Но вместе с тем, полагаю, что их все же достаточно, чтобы возглавить военвет. Со временем, конечно. Незаметно выдохнув, статс-секретарь одобрительно покивал. Столь здравый и в то же время безопасный для себя карьеризм он только приветствовал. К сожалению, определённые обстоятельства делают невозможным моё досрочное производство. Поэтому я прошу определённую отсрочку. Год, может, полтора, но никак не больше. После этого вы можете всецело на меня рассчитывать. Заодно и вопрос с предоставлением кредитной линии так или иначе решится. И это Витт тоже прекрасно понимал. Проблема была в том, что Агренев, как глава департамента, был ему нужен, что называется, ещё вчера. А вы не будете возражать, я же ли я сам продвину решение этого вопроса. В этом случае я займею дурную славу скороспелки, получившего чин в обход установленных правил, с весьма прискорбными последствиями для моей репутации в глазах русского генералитета. Увы, но некоторые негласные традиции в военной среде лучше и не пытаться обойти. Видя, как неподдельно расстроился главный имперский казначей, князь поинтересовался А нельзя ли в качестве временной меры просто усилить его совместничество? Как крупный фабрикант и исполнитель казённых контрактов, он уже давно числился в внештатным чиновником по Министерству финансов. Так что мешает Витте официально ввести его в штат, не нагружая при этом должностью? Тем же германским промышленникам совершенно неважно, в качестве кого принимать русского коллегу, как чиновника особых поручений канцелярии военного министра или же в ипостаси такой же особой чернельницы Минфина. Французским деловым кругам вообще плевать, в каком статусе к ним пожалует известный оружейный магнат. Главное, пусть приедет, а уж темы для бесед обязательно найдутся. И насчет частных интересов, и насчет государственных. То же самое относится и ко всем остальным. Ну, а для внутреннего употребления достаточно просто титула и фамилии. Должности и чины Огренева можно вообще не упоминать. Что ж, такой образ действий видится мне вполне подходящим. Покинув своё место, Витт приблизился к вставшему гостю и протянул руку, окончательно закрепляя их небольшой, но такой важный договор. Однако не успели они обменяться положенными по этикету фразами прощания, как в кабинет без стука зашла супруга министра финансов. Серж, ну сколько же можно тебя ждать? Стол давно накрыт, и, ох, Александрьяк Львович, какая приятная неожиданность. Конечно, неожиданность, а то я не знаю о сигнальной кнопке под столом. Выглядела милая Мария Ивановна на все 100. тысяч рублей на ассигнации, естественно, как и положено спутнице жизни большого вельможи. Дорогое платье, простая с виду причёска, небольшие безделушки в десяток карат на шее, пальцах и в мочках ушей, удачно подчёркивающих её зрелую привлекательность. Увы, но высший свет упорно не желал принимать дочку еврейского трактирщика, хотя бы и сделавшую, пусть и не с первого раза, блестящую брачную карьеру. Ей улыбались, вежливо общались, иные даже и раскланялись, и вместе с тем держали на расстоянии. Как тут не грустить? И как не радоваться, увидев давнего и последовательного друга семьи князя Огренева. Разумеется, его тут же пригласили на чай с возможностью плавной трансформации оного в полноценный обед. И, конечно же, оное было с искренней благодарностью принято. Правда, последняя эмоция у Александра была связана не столько с возможностью похлебать хорошо заваренного напитка, сколько с надеждой запустить в оборот посредством госпожи Витте одну крайне полезную для себя сплетню. Так что чай он пил, почти не ощущая его терпкого вкуса, без спешки, шаг за шагом, выплетая весь слов и потихонечку подготавливая почву для правильного слива важной информации. Для начала поделился свежими новостями о том, как идет к завершению переустройства Алексеевского дворца под нужды и вкусы нового хозяина. Не забыв мельком упомянуть и о том, что великий князь Михаил Александрович уже несколько раз говорил о своем желании устроить небольшой пробный раут, как бы в честь новоселья. Официальных мероприятий до своего совершеннолетия ему, конечно же, давать нельзя. Но сколько там до него осталось? Пфи! не полных полтора года, тем паче, что других молодых великих князей подобные обстоятельства ничуть не смущают. Намёк на молодое поколение клана Владимировичей был встречен понимающими улыбками. Вот уж кто умел веселиться. Затем беседа плавно перешла на дорогие игрушки, столь милые сердцам взрослых мальчиков и девочек. И вот тут лидировала новость о грядущем объединении трёх известных столичных ювелирных фирм. Да, именно трех, потому что немец Фаберже и швед Болин смогли уговорить последнего из придворных ювелиров-тяжеловесов, швейцарца Фридриха Кехля, войти в намечающийся русский, ну а какой же еще с такими участниками-то, ювелирный картель, название которого пока мест держалось в строжайшей тайне. Думается, мне эти почтеннейшие господа просто никак не могут договориться, чья фамилия будет первой на вывесках. Ну и наверняка есть ещё желающие влиться в их тесной ряды или хотя бы вложить свои капиталы. Глядя на гостя, Матильда Исааковна: "Ох, ну, конечно же, Мария Ивановна". Так вот, она прикоснулась к жемчугу изящного ожерелья на шее и на краткий миг задумалась. Помимо чисто женских достоинств, мать-природа одарила её ещё и незаурядным умом, дополненным определённой толикой деловой смекалки. К тому же, кроме родственников, о которых грех забывать, у неё хватало и просто близких друзей, помогавших идти по жизни. Взаимовыгодная дружба это ведь не только приятно, но и всегда полезно, не правда ли? Особенно если толком и делать ничего не надо, только слушать одних и советовать насчёт выгодных вложений другим. Вы полагаете, картель будет расширяться и дальше? Это весьма возможно. В ответ на вопрошающий взгляд супруги Сергей Юльевич едва заметно кивнул, показывая, что если его душенька желает, то они непременно вернутся к этой теме, но попозже. Милый князь, до меня дошла изумительная весть. Поговаривают, что его императорское высочество Михаил Александрович собирается заказать постройку воздушной яхты. Приподняв чайную чашку на манер бокала с шампанским, Огренев шутливо отсалютовал, буквально светящийся любопытством хозяйки. Так и есть, Мишель, прозвучавшая оговорка, весьма польстила самолюбию хозяев. Ведь дружеские прозвища членов августейшей семьи не для чужих ушей, а только для самых близких и доверенных. Александр же охотно подтвердив слушок и не забыв расцветить его парой пикантных подробностей, вроде большой двухспальной кровати, запланированной к обязательной установке на летающую яхту. начал подбираться все ближе и ближе к интересующей его теме. С будущего великокняжеского сапсана, эксклюзивной сборки, разговор перешел на обычные серийные чайки, затем на те из них, что летали по южным провинциям необъятной Российской империи. Да мать вашу за ногу, клюнете вы уже или нет? Подвешенную на веревках бочку оранжевого цвета. Кстати, и ведь именно над тем самым криворожьем, Александр Яковлевич, о котором мы с вами недавно говорили, О долгожданного вопроса по спине князя пробежались мурашки, а уже выпитый чай чуть склыхнулся внутри. Наконец-то, внимательно посмотрев на хозяев и изобразив лёгкие колебания, огренев с чуточку небрежным видом, начал своё соло. Верно, Сергей Юльевич, хмм, в свете наших договорённостей и помня о вашем умении хранить сведения самого деликатного свойства, Думаю, я могу несколько приоткрыть, так сказать, флёр тайны. Аккуратно приземлив майсенский фарфор, на расписное блюдечко, гость потёр подбородok, как бы подбирая подходящие слова. Некоторое время назад группа химиков из лаборатории Менделеева смогла выделить сразу два редких металла Менделеевий и радий. Благодаря помощи Огренева, Госпожа Мария Склодовская-Кюри и её муж не смогли вовремя завершить свои работы, отчего приоритет выделения и получения химического элемента получили лаборатории Менделеева. Соответственно, вместо полония, названного так в честь Польши, Менделеев